Глава шестьдесят седьмая. Лежа на скамье, Карлос внимательно оглядывал свою темницу, выискивая место, где легче всего можно было бы пробить стену. Он уже знал, что стены сложны из необожженного кирпича, и хотя они достаточно крепки, чтобы держать здесь обыкновенного злоумышленника, человек... вооруженный подходящим оружием и решимостью выйти на свободу, без особого труда может их пробить. Для этого хватило бы двух часов. Но как работать два часа, чтобы никто не заметил этого и не помешал? Вот над чем пришлось просмыслить узнику. Одно ясно. Сейчас начинать нельзя. Надо подождать смены часовых. Карлос рассудил верно. До тех пор, пока не сменится стража, он будет по-прежнему лежать на скамье, словно крепко связанный. Он знал, что часовые должны сдать его смене, а новые обязаны проверить, в камере ли он, и, следовательно, они заглянут сюда. По его расчетам, смены караула не придется ждать долго, новые часовые скоро явятся. Одно тревожило Карлоса. Оставят ли его на ночь в тюрьме или же для большей безопасности уведут обратно в крепость. Если его поведут туда, то не останется ничего другого, так советовала и Каталина, как сделать отчаянную попытку бежать дорогой. В крепости на гауптвахте его будут окружать каменные стены. О том, чтобы пробить такую стену, Нечего и думать. Конечно, его могут увести туда. Но почему, собственно, им беспокоиться, что он удерет из тюрьмы крепко связанный, как они полагают, безоружный, охраняемый бдительными стражами? Нет, никому и в голову не придет, что он может бежать. Наконец, гораздо удобнее продержать его эту ночь здесь, в тюрьме, Она рядом с площадью, где его должны казнить. И казнь, без сомнения, назначена на завтра. Вон, как раз перед тюрьмой уже возведена виселица. Отчасти из этих соображений, отчасти потому, что они были заняты более приятными делами, офицеры действительно решили оставить его в городской тюрьме. Но Карлос об этом не знал. Впрочем, Он был готов ко всему. Если его поведут обратно в крепость, он при первом же удобном случае, рискуя жизнью, попытается бежать. Если же его оставят в тюрьме, он дождется прихода караульных. А когда они уйдут, начнет пробивать стену. Допустим, его застанут за работой. Что ж, тогда остается одно. Он бросится на часовых, и прорвется сквозь их строй. Его побег не был делом безнадежным. Совсем не так легко удержать под стражей человека полного решимости и к тому же вооруженного ножом человека, которого может остановить только смерть. Такой человек порой вырывается на свободу, даже если он окружен легионом врагов. А у Карлоса Было куда больше надежды на успех. Ведь он силен и отважен. Большинство его врагов — пигмеи в сравнении с ним. Да и храбростью они не отличаются. Карло знал, стоит ему видеть, что руки у него развязаны и он вооружен, как они тут же кинутся в стороны. Надо, конечно, опасаться, что они начнут стрелять из карабинов. Однако он надеялся, что и в этом случае ему повезет, ибо солдаты не могли похвастать меткостью в стрельбе, к тому же темная ночь укроет его. Больше часа пролежал он на скамье, мысленно перебирая все возможности обрести свободу. Его размышление прервал шум на площади. Это в тюрьме подошла новая группа солдат. Сердце Карлоса тревожно забилось. Не затем ли они пришли, чтобы отвезти его в крепость? Очень возможно. Он ждал с мучительным нетерпением, прислушиваясь к каждому слову. К его большой радости оказалось, что это смена караула. Из их разговора он узнал, что приказано держать его всю ночь в тюрьме. Именно это ему и хотелось услышать. Вскоре дверь отперли и вошли несколько улан. У одного был в руке фонарь. При свете его они оглядели Карлоса, не поскупившись при этом на оскорбительную брань. Они увидели, что он надежно связан. Потом все ушли, предоставив его самому себе. Конечно, дверь снова заперли, и камера. Погрузилась во мрак. Карлос лежал неподвижно, пока не удостоверился, что солдаты удалились. Он слышал, как у двери располагаются новые цавы, и потом голоса остальных замерли вдалеке. Теперь можно было приступить к делу. Он поспешно сорвал с рук и ног веревки, достал спрятанный на груди нож и принялся долбить стену. Место он выбрал в самом дальнем углу от двери, в задней стене камеры. Он не знал, куда она выходит, однако можно было предполагать, что за ней начинается равнина. То была не крепостная тюрьма, а обыкновенная легкая постройка, куда городские власти заключали незначительных преступников. Что ж, тем скорее он может рассчитывать на то, что пробьет стену, Она легко подавалась под ножом. Ведь это была всего лишь глина с примесью соломы. И хотя кирпичи были уложены толщиной не меньше, чем в 20 дюймов, Карлосу удалось за час продолбить дыру, через которую можно было вылезти. Он, наверное, сделал бы это еще быстрее, но ему пришлось работать осторожно и как можно тише. Дважды ему почудилось – что караульные собираются войти в камеру. И оба раза он вскакивал и стоял с ножом в руке, готовый броситься на них. К счастью, воображение обманывало его. В камеру никто не входил. Вот уже все готово, и узник с удовольствием ощутил холодный воздух, ворвавшийся через отверстие. Он прекратил работу и прислушался. С этой стороны тюрьмы не доносилось ни звука. Кругом было темно и тихо. Карлос просунул голову в отверстие и выглянул. Хотя ночь была темная, он разглядел бурьян и кактусы, росшие у самой стены. Вот удача. Нигде ни души. Карлос расширил отверстие и с ножом в руке выпал снаружи. Осторожно, Неслышно он поднялся на ноги. Кроме высокого, густо разросшегося бурьяна, кактусов и алоэ, ничего не было видно. Он оказался далеко от жилья, на выгоне. Он был на свободе. Укрываясь за кустами, Карлос стал красться к равнине. Словно из-под земли перед ним выросла чья-то тень, и тихий голос произнес его имя. он узнал Хасефу. Они перекинулись несколькими словами, и девушка неслышно пошла вперед. Карлос последовал за нею. Они вошли в заросли и по узкой тропке обогнули город. Ранчо Хасефы было на окраине с противоположной стороны. Через полчаса они уже входили в это скромное жилище. Еще мгновенье, и Карлос склонился над бездыханным телом матери. Смерть матери не была для него неожиданностью. Такой конец он предвидел. Нервы его были уже напряжены до предела после того, что он видел утром. Бывает так, что одно несчастье заслоняет другое и вытесняет его из сердца. Но перенесенное Карлосом страдание не могло потускнеть перед еще большим. Горе поразило его так жестоко, что он словно окаменел. Теперь перед ним была рядом та, которая хотела облегчить ему горе, его самоотверженная спасительница. Но не время было предаваться скорби. Карлос поцеловал холодные губы матери, поспешно обнял сестру и любимую. Лошади есть, они здесь, за деревьями. — Идем. Нельзя терять ни минуты. Надо уходить отсюда. Идем. С этими словами он закутал тело матери в сарапе и, взяв его на руки, вышел из дома. Его спутницы уже ждали там, где спрятаны были лошади. Карлос увидел, что коней пять. Радость блеснула в его глазах, когда он узнал своего воронова. Его разыскал Антонио. Он и сам тоже был здесь. Вот уже все на лошадях. Расита и Каталина, Антонио и конюх Андрес. И сам Карлос со своей ношей на верном скакуне. «Вниз по долине, хозяин?» — спросил Антонио. Карлос в раздумье помолчал. «Нет», — сказал он, наконец, «той дорогой». Они погонятся за нами. Поедем мимо утеса загубленной девушки. Им не придет в голову, что мы станем сбираться по скалам. Ты поведешь нас через заросли, Антонио. Ты лучше всех знаешь ту тропу. Вперед! И всадники тронулись в путь. Скоро они были уже за пределами города и ехали по извилистой тропе, которая вела к утесу. Лошади шли гуськом через заросли. Седаки не проронили ни слова, не переговаривались даже шепотом. Спустя час они достигли крутого подъема среди скал. И не задерживаясь, все так же молча, гуськом поехали дальше, пока не выбрались наверх. Карлос велел Антонио вести остальных на плоскогорье, а сам остался позади. Когда они отъехали, Карлос поворотил коня и поскакал к утесу. На самом краю он остановился. Перед ним, как на ладони, лежал стан Ильдефонса. Во мраке ночи долина казалась огромным кратером потухшего вулкана. Внизу, в городе и в крепости, словно последние вспышки еще не остывшей лавы, мерцали огни. Конь стоял неподвижно. Всадник поднял на руках тело матери, открыл бледное лицо ее, словно хотел, чтобы она увидела эти огни. — Матушка! Матушка! — крикнул он голосом, хриплым от скорби. — О, если бы хоть на мгновение, на одно кроткое мгновение эти глаза могли видеть, а эти уши слышать, ты была бы свидетельницей моей клятвы. Клянусь, Я отомщу за тебя. С этого часа все силы, все время, душу и тело я отдаю мести. Отомстить. Нет, это не то слово. Это не месть, а правосудие. Это суд над преступниками, над гнуснейшими убийцами, каких видел мир. Но они не уйдут от кары. Дух моей матери, услышь меня». Они не уйдут от кары. Я отомщу за твою смерть. Полной мерой воздам за твои муки. Празднуйте, банда негодяев. пируйте и веселитесь. Час расплаты близок. Ближе, чем вы думаете. Я ухожу, но я вернусь. Немного терпения, и вы еще увидите меня. Да, вы еще будете стоять лицом к лицу с Карлосом. охотником на бизонов. Карлос поднял правую руку и угрожающе протянул ее вперед. Лицо его загорелось огнем мстительного торжества. Словно движимый тем же порывом, конь его дико заржал. Потом по знаку хозяина круто повернул и ускакал с утеса.